На вернёмся к событиям 1990 года. Подрывная работа пятой колонны в Прибалтике и в частности в Литве давала свои плоды. Шаг за шагом следовались сепаратистские акции, которые не пересекались с Горбачёвым в соответствии с существовавшими законами, хотя нельзя было не понимать, к чему всё приведёт. Нараставшие политические митинги и особенно акции подрывной сеномасонской структуры «Саюдис», активно подпитываемой из США и Европы, постепенно раскалывали общество и сеяли смуту в умах населения, мало что понимавшего в том, что происходит. Так уже осенью 89-го Шальчининский район Литвы в ответ на националистическое давление литовцев объявил себя польским автономным районом. Произошёл раскол в компартии ЛДВ. В январе 90-го года сессия Верховного Совета Литовской ССР принимает постановление не регистрировать и считать недействительным на территории Литовской ССР закон СССР о конституционном надзоре в СССР. СССР надзоре в... в марте прокуратура Литвы назначает своего генерального прокурора республики Палаускаса, который делает заявление, что в своей работе он будет руководствоваться только законами Литовской Республики. В Литве развернули беспрецедентную пропаганду за независимость. Со стороны активистов Союдиса идут откровенные угрозы своим оппонентам в лице русских поляков и самих литовцев. В маленькой республике с населением всего 4 млн человек выходит более 640 газет и журналов, ведущих антигосударственную и сепаратистскую пропаганду. Для этой цели через Польшу перебрасывается множительная и компьютерная техника, типографическое оборудование и деньги для закупки бумаги для печатных изданий. Западом всё продумано и всё проплачено. Махровый сионист Мозы Кантик Ландсбергис рвётся Павловствовать народом Литвы. А в Москве предатели во главе с Горбачёвым отрабатывая западный сценарий по сдаче при Балтике НАТО вместо принятия законов и конституционных мер по защите целостности государства. Коремлёвским патенты пишут писульки и пускают слоны в словесной демагогии. Всё заканчивается тем, что в марте 90 -го года депутаты Верховного Совета Латвийской ССР избирают руководителя подрывной организации Союдис сиониста Ландсбергиса председателем парламента Литвы. Народу они голосование не доверили. Правитель парламента Литвы сразу стал негласно через свой Союдис создавать военизированные отряды, явно готовясь к вооружённому захвату власти. Уже под давлением ряда военных и руководителей КГБ, Горбачев вынужден обратиться к Ландсбергесу с письмом. Поступающая из Литовской СССР информация свидетельствует о том, что на территории республики осуществляется запись добровольцев в так называемую Организацию Охраны Края, призванной подменить деятельность пограничных войск и частично органов внутренних дел перед вокаю принять безотлагательные меры по прекращению всех действий, направленных на создание этих и подобных им формирований, об исполнении прошу сообщить в течение 2 дней о культуре воцанада поняв, что в кремле сидят политические патенты и решительных шагов со стороны Москвы не будет, вансбергис очень скоро даёт конкретный ответ 12 марта 90 -го года руководимый им военный совет Литвы принимает декларацию о независимости Литвы. Естественно, нарастали и другие сепаратистские и противозаконные действия. Так уже 5 апреля Литва принимает закон об удостоверении гражданина Литовской республики, сразу дискриминируя больше полумиллиона русских, около 300.000 поляков и почти такое же число белорусов, украинцев, евреев и др. Более того, принимается закон о прекращении действия на территории Литвы закона СССР о всеобщей воинской повинности начинается повсеместный захват собственности компартии Литвы на территории республики. Со стороны Кремля вместо конкретных действий последовал очередной ультиматум. Если в течение двух дней Верховный Совет и Совет Министров Латвийской ССР не отменят свои вышеназванные решения, то будут даны указания о прекращении поставок в Литовскую ССР и из других союзных республик тех видов продукции, которые реализуются на внешнем рынке на свободно конвертироваемую валюту. Одновременно с этим еще раз подтверждаем, что мы ждем от Верховного Совета и Совета Министров Министров Министров Литовской ССР принятия решений, которые восстановили бы положение республики по состоянию на 10 марта 1990 года, это позволило бы безотлагательно заняться рассмотрением всего комплекса вопросов. Президент СССР М. Горбачев, председатель СССР Н. Рыжко. Опять слова. А ведь рычагов у Москвы было сверхдостаточно, чтобы образоумить политических преступников. Еба всё, что начал делать парламент ЛДВ под руководством Лансбергиса, подпадало под статьи уголовного кодекса. Политический авантирист Лансбергис мог выиграть это противостояние только у такого политически импотенты предателя, как Горбачёв. Ведь любому, даже тёмному провинциалу было понятно, что за Литвоей последует Латвия и Эстония, а дальше пойдёт неуправляемый процесс по всей СР. Одна из крупнейших газет ФРГ Франкфуртер Руншау писала тогда: "Главная ответственность за нынешнюю войну нервов между Москвой и Вильнюсом несут не военные, не русские". А Ланцбергес, который охотно сравнивает себя с библейским Давидом, побеждающим Голиафа, в действительности борется с ветряными мельницами. С своими поспешно сформулированными призывами и телеграммами создаёт угрозу для населения. Нет, сионист Ланцбергес побеждал не Голиафа а такого же сиониста-предателя, как и он сам, ибо принесет народу Литвы такую же нищету и ограбление, как и засевший тогда в Кремле потомок Моисея.